Глава 17. Тиана Дисонре. Наемник. Землянин ничуть не изменился с тех пор, как Тиана видела его в последний раз. Крепкий мужчина, средних лет, чуть ниже, чем Герман. Даже выражение лица такое же. Как будто в любой момент мужчина готов по-доброму подшутить над собеседником. Неловкость, которая обычно сопровождает разговор двух знакомых, которые долго не виделись, практически отсутствовала. «Ого, какие люди!» — обрадовался Максим, когда Кусто установил связь. Для Максима это было неожиданно. На экране монитора вдруг без запроса и предупреждающего сигнала появились физиономии Тианы и Германа. Однако мужчина почти не растерялся. На секунду замер, потом сообразил, кого видит, и искренне обрадовался. «Как же я рад, что вы живы, ребята! Эх, и чтоб вам прилететь месяца через три!» Мы тут уже закончили, можно было бы встретиться, поговорить нормально. Сейчас ребята у нас, как видите, аврал и война». «Мы заметили», — ответил Герман. «Дядь Максим, тебе может помочь чем? Если только недолго. А то у нас там, прикинь, тоже война. Причем того, проигрывают пока наши». «О как! А вы, значит, за помощью прилетели?» — догадался Максим. «Ладно». «Давайте, прибывайте сюда, а то чую разговор не телефонный. Сможете пробраться так, чтобы не заметили? А то на согласование куча времени уйдет». Пробраться через порядки защитников системы удалось довольно просто, хотя и заняло несколько часов. Тиана еще удивлялась. «Вот, вроде бы, оборудование несовершенное, а позиции выбраны так, что даже Ликсу пробраться сложно. Впрочем, справилась». «Дядь Максим, добрались» сообщил герман когда они остановились в нескольких километрах от корабля на котором находился старик черт а я то надеялся тяжко вздохнул мужчина значит все таки недостаточно хорошо я расставил радары то то эти гады иногда все же подбираются ближе чем хотелось бы хорошо расставили вмешалась Тиана. мы еле еле пробрались «Если бы у вас был еще хотя бы один тип чувствительных датчиков, ничего бы не вышло. Или даже просто визуальные наблюдатели, но много». «Нет у нас других типов», — тяжко вздохнул старик. «Впрочем, ладно. Давайте тогда в самом деле, пока никому говорить о вашем появлении не будем». «Нет, ну вот обидно и все. я «Я-то думал, так все хорошо рассчитал. Мышь не проскочит». «Ладно, это рефлексия». Сейчас вышлю бот, на него и садитесь. Скажите хоть, в какую сторону ему лететь. Тиана назвала координаты, отчего дядя Максим еще сильнее расстроился. Слишком близко подобрались. Минут через пять к Ликсу подлетел маленький кораблик. Явно на ручном управлении, потому что Тиана очень четко заметила момент, когда пилот вдруг увидел Ликса. Видно, руки на рулях дернулись от неожиданности. Бот вильнул в сторону, но скоро выправился и направился к тихоходу. Пилот оказался знакомым. Точнее, знакомой. Одна из тех женщин, которые закармливали Тиану пирожками, когда их забрали с земли. «Ох, вот паразит!» — вместо приветствия сообщила баба парочке блудных знакомцев. «Даже не сказал, кого я встречать лечу. Как есть паразит! Интриган старый! Ну-ка дайте я вас обниму, детки!» Герман, как всегда смущаясь, подставил женщине щеку для поцелуя. Еще в прошлый раз, когда они только расстались с компанией землян, напарник признавался, что испытывает жуткий диссонанс в виде старушек молодыми и красивыми. Баба Валя, например, сейчас выглядела лет на сорок по земным меркам. Высокая, грациозная женщина с очень внушительной грудью, Тиана даже завидовала немного, с черной косой до пояса. «Настоящая красавица!» Бабой Вали ее, конечно, никто из знакомых больше не называл, но ведь и она сама продолжала вести себя как старушка. Не в том смысле, что с трудом передвигалась или шепелявила. Нет, в стремительности она и молодым теперь могла дать фору. Однако даже Тиана замечала, что говорит женщина немного не так, как Герман. Язык у землян сейчас находится в процессе очень быстрого изменения — поэтому разницу в поколениях можно определить даже на слух. Вот Герман и терялся от этой разницы. Видишь перед собой молодого человека, а слышишь глубокого старика. Тёть Валь, как у вас тут дела? Как так получилось, что вы в войне-то участвуете? Жалищие змеи — это ведь ваше прозвище? Тфу, не повторяй при мне эту пакость, — скривилась женщина. Вот уж прозвали так прозвали. «Василиски» — одно слово. У них это за комплимент. А в войне, да, пришлось поучаствовать. На той и нашей-то инструктором была. А тут вот довелось истребителем побыть. И девки вон тоже, кто старое вспомнил. А кому тогда не довелось, пришлось научиться. Ну, да мы не очень-то печалимся. Все равно, считай, вторую жизнь получили. Чего бояться? Да и Максимка нас бережет. Медицина здесь хорошая. Но, к слову, вы очень вовремя прибыли. Людке бы не помешало ваше лечение, сделаете ведь. А то ей шальной пулей ногу отчекрыжило по самую задницу. Протест-то хорош, но она все одно ошибко переживает». «Как?» — испугался Герман. «Тетя Люда?» «Ну да. Прошел, понимаешь, снаряд между пластин брони. Ничего не повредил, машинка на ходу». А ноги у Людки как не бывало. Только юшка по кокпиту. Хорошо скафандр сосуды перетянул, так и довела машину домой. Ну все, хватит болтать, а то Максимка опять ворчать будет. Давайте, полетели уже. Тиана взглянула на Германа и поняла, что домой они не вернутся, пока не нанесут окончательное поражение атлантам. Даже обидно на секунду стало. Как же так? Для него что, кинары совсем не важны? И сама же себя отдернула. Конечно, для Германа эти женщины и Максим гораздо важнее, чем все киннары вместе взятые. Странно, будь это по-другому. Но он и киннаров не забудет. К тому же Атлантов победить будет намного проще и быстрее. Содружество, в отличие от ее родины, оказалось вполне готово к войне, даже неожиданной. А уж теперь, когда у них есть целых два больших ликса, которые могут незаметно подобраться почти куда угодно, все станет еще проще. «Может быть, мы и не задержимся слишком долго», — решила девушка. «И вообще-то тебе должно быть стыдно. Герман, когда был там у нас, тоже переживал за тех, кто здесь остался. И наверняка сейчас переживает за Ирса, Далил и Дина, да и за других ребят». Бот высадил пассажиров в грузовом отсеке военного корабля, откуда компания шустро направилась в рубку. Тиане очень понравилось, что за время пути им пришлось несколько раз останавливаться и предъявлять документы. Конечно, только тёте Вале. У них-то с Германом никаких документов не было. Из-за того, к слову, были сложности. На каждом посту ответственные связывались сначала со своим начальством, начальство запрашивало инструкции у своего, И так доходило до самого дяди Максима. Никто об бдительности не забывает. Если бы они пришли сюда без местной жительницы, вовсе не прошли бы дальше первого поста, по крайней мере, тихо. Впрочем, на них и так косились очень подозрительно, несмотря на прямое разрешение высшего руководства. Еще в самом начале заварушки пару раз атланты пытались диверсии устраивать. Пояснила такие меры безопасности тетя Валя. Пользовались старыми кодами доступа. Система их и пропускала. Вот с тех пор и бережемся. Конечно, на Ликсе смысла в таком не было бы. Ликс и сам может прекрасно отслеживать чужаков. Но все равно внушает уважение, думала Тиана. Девушке еще острее захотелось привести на родину хотя бы несколько таких специалистов. Даже в мелочах видно, насколько четче и лучше действует военная машина, когда ей руководят профессионалы. Тысячи лет считали, что боевой флот — вершина военной мысли и может справиться с любой угрозой. И вот сейчас четко видно, даже если бы пришлось воевать против местных, далеко не факт, что мы победили бы. Несмотря на подавляющее превосходство в технологиях. Наконец добрались до рубки. Герман долго обнимался с другом. Тяне тоже досталось обнимашек. «Давайте, рассказывайте», — предложил Максим, рассадив всех по креслам. «Я так думаю, о нашем житье вы в курсе. Небось, уже все сами выяснили. Да и найти меня, не побывав в столице, никак не могли. Так что эти два паршивца вам уже все рассказали. А вот что там у вас за война? И самое главное, где это «там»?» Я не знаю, так что докладывай. Герман начал рассказывать, уже в который раз. Тетя Валя охала и ахала, слушая об их приключениях. А когда речь дошла до появления кальмаров-людоедов, уже и дядя Максим не выдержал, начал сквозь зубы материться. Очень ему не понравились эти космические кочевники, особенно религия и отношение к другим видам исключительно как к пище. «Да, неприятно все это», — подытожил мужчина. «Я только одно не пойму. Вот вы на двух здоровенных ликсах пробрались в самый центр наших позиций. Играючи, можно сказать. Очевидно, если бы захотели навредить, то устроили бы здесь форменный Армагеддон, по меньшей мере. Это на двух ликсах всего. Причем, как я понимаю, это не самые большие звери во флоте». Плюс договорились с технофанатиками. Молодцы, кстати. От чего скоро эти ликсы станут еще опаснее? В связи с этим вопрос. Как мы-то вам можем помочь с местными отсталыми технологиями? Ты не подумай, что я отказываюсь. Хотя, сами видите, тут своя война. Но все же, какую помощь мы можем оказать? «Людьми, дядя Максим», — ответил Герман. Я ведь рассказывал, никто там воевать не умеет. Ты представь, некоторые мои предложения оказываются просто откровением. Это мои-то. А ведь я даже в армии не служил. Плюс у них еще и пацифизм завышенный. Солдаты боятся убить врага, потому что убивать нехорошо. Каждая жизнь имеет великую ценность. Мы сюда летели. «Я думал, ты поможешь набрать на земле опытных вояк, которые согласятся за омоложение и продление жизни, помочь с головоногими справиться. Сейчас-то вижу, что тебе не до того. Я, кстати, хотел спросить, а тётя Люда где? Надо ее в капсулу определить». «Уже рассказала?» — покосился на тётю Валю Максим. «На вылете она сейчас. Отсутствие ноги летать не мешает, тем более протез у нее. «Вернется, обрадуем», — я пока ей не говорил. «А по поводу помощи?» «Я, знаешь, и сам не дурак, сообразил. Мысль хорошая, и даже наметки есть, кого брать. Я, пока война не началась, на Землю дважды летал, на том кораблике, который ты мне оставил еще. Он, кстати, в полном порядке, имей в виду. Так вот, капсул ваших волшебных у нас нет, но медицина неплохая». Была, пока атланты с катушек не слетели. Хорошо успел добыть всяких расходников и прочих достижений передовой научной мысли. Но людей это не омолодило, так что они все сейчас на планете, народное хозяйство поднимают, для войны слишком старые». «На какой планете не выдержала Тиана?» «Так на нашей», — удивился Максим. «Вам разве коротышки не рассказали?» Герман выглядел удивленным. Тиана начала припоминать, что говорили тайдерианцы. «Кажется, правда, упоминали что-то про какую-то планету, но вскользь и как о чем то неважном, вот она и пропустила мимо ушей. А то они с Германом пропустили и сразу благополучно о них забыли». «Ну да, нашлась у тех самых тайдорианцев кислородная планетка в одной из систем. Жарковато там, правда, непривычно для наших, но терпимо». На полюсах так вообще курорт, примерно как у нас на Земле на экваторе. Вот их туда и поселил. Осваивать. «А как они вам планету-то выделили?» — удивился Герман. «Я понимаю, что кислородная им для жизни не подходит. Но чтоб тайдерианцы вот просто так что-то отдали?» «Да уж не просто так», — фыркнул Максим. «И заплатить пришлось. И так кое-какие договоренности заключить». Короче, чипы Дейл твои. Наверняка все в отчетах прислали. Прочитайте потом, а сейчас не до того. Запрягать вас по полной я тоже не буду, раз уж у вас там тоже война. Но и с вами не полечу. Сам видишь, в куча. Попрошу помочь вот прямо сейчас. Тем более это много времени не займет. Потом сгоняете на нашу планету и всех, кто согласится с вами лететь, забирайте». «По возможности и тех, кто не согласится, тоже полечите, хорошо?» «Мы вам вообще одну из капсул оставим и кого-нибудь научим пользоваться», — предложила Тиана. «Только где лучше оставить? Здесь или на планете?» «Здесь, конечно», — после секундного размышления ответил Максим. «Здесь всякое может случиться. Людей, конечно, немного воюет, а остальным, как я понимаю, эта ваша капсула не поможет». Если форма жизни белковая и кислорода дышащая, то может и помочь, перебила Тиана. Только с ранами, омоложение и восстановление слишком сложно. Готовых шаблонов нет, и нет медиков нужной квалификации. Вот если разве что вы сможете найти хороших медиков, тех видов, которые должны будут использоваться в капсуле. Но я все равно не уверена, что разберутся. «Ладно, это детали», — кивнул Максим. «Если оставите, будет очень хорошо!» «Дядь Максим, мы, конечно, торопимся, но я не хочу улетать, пока у вас тут война. Мы останемся, пока тут все не закончится. Поможем!» «А Тиана на это согласна?» хитро улыбнулся мужчина. «Согласна!» — кивнула Тиана. «Наши там продержатся, а мы вам поможем. Здесь мы будем полезнее». «Валентина!» Там Людка с патрулирования вернулась. Проводишь сюда, а то она долго телепаться будет. Отвлекся Максим и дождавшись, когда женщина выйдет, повернулся опять к Герману. Парень, ты вроде уже взрослый и в переделках бывал. Должен уже знать, что иногда лучше поступить по уму, а не так, как хочется. Небось услышал, что Людке прилетела, и все. Забрала, упала, а в глазах все красное. Ну так успокойся и приди в себя. Мужчина даже пристукнул по столу, чтобы придать веса своим словам. «Времени у вас, как я догадываюсь, мало. Точнее, у Кинаров. Если ты будешь тут долго изображать из себя великого героя, возвращаться, может, уже некуда будет. Мне на Кинаров плевать, извини уж, Тиана. Но я не хочу, чтобы однажды у нас появилась стая этих ваших планетоидов. Или у Земли. А ведь могут, согласись. Так что давай, боец. «Делай, что тебе сказали». «И насчет девчонок не переживай. Я, знаешь ли, как только острая необходимость исчезла, больше их в опасные места не направляю. Патрулируют наши змеюки сейчас. В сшибках не участвуют». Тиана потом честно признавалась себе, обрадовалась. И еще себя ругала за то, что сама не сказала Герману, что он неправильно решил. Предпочла убедить себя, что он прав чем сказать любимому что-то, что ему не понравится. Однажды кому-то из вас такое поведение выйдет боком, так что не смей больше так делать, запретила себе девушка. Герман тоже человек, и он тоже может ошибаться. Вспомни, ты хоть раз была на него зла, когда он указывал на ошибки. Правда, тут же вспомнила. Да, была. Каждый раз. И каждый раз потом, когда проходило время, Сама себя за эту злость ругала. Герман, между тем, позволил себя уговорить, и Максим, наконец, перешел к обсуждению, что требуется от Киннаров. Ничего сверхсложного или невозможного. Ситуация, как и предполагала Тиана, у содружества с атлантами сложилась патовая. Флот атлантов оказался гораздо сильнее, чем докладывала разведка местных жителей. «Пожалуй, не появись в содружестве земляне», Атланты могли и победить. И дело даже не в выдающихся воинских умениях группки землян. Просто Максим, пытаясь сообразить, как ему защитить малыми силами новоприобретенную планету, изобрел непривычное для содружества оружие. Соединил вместе разработки нескольких разных видов и в результате получил мину. Компактную, малозаметную, да еще и самоходную. При появлении поблизости врага мина на короткое время включает двигатели, быстро подбирается поближе и уже там взрывается. Почему земляне так любят оружие, основанное на принципе расщепления тяжелых ядер, Тиана до сих пор не понимала. Оно ведь имеет очень неприятные побочные эффекты. Тем не менее, именно ядерные заряды находятся внутри каждой из этих самоходных мин. Оружие получилось замечательное, быстрое, незаметное и очень разрушительное. Собственно, этими минами и объяснялось странное поведение атлантов. Пока что они просто не придумали нормального противодействия, поэтому выискивать мины приходится вручную, пилотам истребителей. Сейчас противостояние сводится к тому, что жители Содружества засеивают этими минами космос на безопасном расстоянии от противника, а противник, соответственно, их выслеживает и уничтожает. Чем-то похоже на то, что происходит на родине Тианы, только в отличие от Кинаров, у Содружества шансов намного больше. В срочном порядке заводы изготавливают корабли, которые уже через месяц должны пополнить флот, чтобы нивелировать преимущества атлантов. Впрочем, и атланты не стоят на месте. Их заводы тоже работают на полную мощность. Пока основные силы упрямо бодаются в системе Василисков, все свободные войска обеих сторон пытаются устраивать диверсии в тылу врага». «Получается, откровенно хреново», — объяснял дядя Максим. «Обороняться здесь умеют хорошо, а вот нападать не очень. Я все ждал, когда атланты решатся на бой, но они что-то не торопятся. Есть опасения, что они что-то хитрое задумали». Я уже думал сам наступать. Но тут появились вы, и это просто подарок судьбы. Вы, но очень незаметные, хотя и вооружены слабо. Так что я сейчас выбью вам несколько десятков мин моего производства и попрошу сбросить их неподалеку от атлантских станций. Знаю, что вооружены ликсы не очень мощно, но мины это компенсирует. Если сможете похоронить хотя бы одну их тяжелую станцию, «Будет чудесно. Если обе...» «Об этой группировке противника можно будет забыть. Мы их вынесем, даже не особо напрягаясь». Заметана, обрадованно кивнула Тиана. «Мы похороним обе станции, даже не сомневайтесь. И ваши знания немного устарели. Кусто, например, сейчас отлично вооружен. Мы, наверное, могли бы справиться даже без ваших мин». «Вы все-таки возьмите их на всякий случай», — попросил Максим. «Мне так будет спокойнее».